Глава пятьдесят С пистолетом в руке Роберт снова вошел в вагон. Рил сидел на прежнем месте, но выглядел неестественно одеревеневший. Уил огляделся. Никаких очевидных подходов. Снова поглядел на Рил и, пригнувшись пониже, двинулся вперед в готовности выстрелить в любую секунду. Он осматривал сиденье ряд за рядом, пока не добрался до Рил и не поглядел на нее. Только это была не она а мужчина с перерезанным горлом. Робби бросил взгляд вниз, ее рюкзак пропал. Где же Рил? «Робби, здесь!» — донесся негромкий оклик. Он поднял глаза, орил оказалась в заднем конце вагона. «У нас компания!» — сообщила она. «Ага, это я уже сообразил!» — отозвался Робби. «Откуда он пришел?» — кивнул на покойника. «Из задней двери. Наверное, авангард. Им следовало послать больше людей», — заметил Робби но прикончить его было трудновато, очень хорошо обучен. Кто бы сомневался, Робби огляделся. Поезд стоит, полустанок не такой уж большой, все пассажиры уже должны были сесть. Думаешь, поезд захватили? Не поставил бы против этого, Проводит обыск вагон за вагоном. Покойник пытался доложить, что засек меня, но не успел. Она оглянулась. План есть? Не успел Робби ответить, как поезд тронулся. Об этом что скажешь? Спросил Ирил. «Наверное, на станции было бы слишком много вопросов. Хотят напасть, когда будет катиться по сельской местности. Вышвырнут нас на ходу, только убедившись, что мы мертвы. Так что повторюсь, план есть?» Робби оглянулся. Проводник, встречавший их, так и не вернулся. Возможно, тоже мертв. Подбежав по проходу к небольшой кладовой в одном конце вагона, Робби схватил найденную там большую металлическую емкость. Метнулся в тесный туалет, включил воду и наполнил емкость. Потом вылил по половине емкости перед каждой из дверей, ведущих в соседние вагоны. Повозив подошвы по ставшему скользким металлическому полу, вполне удовлетворился результатом. Потом посмотрел на убитого. «Документов не было», — сообщил присоединившийся к нему Рил. «Никаких удостоверений, ничего. Пропавший персонал, пропавшее оборудование». «Это Тикарла тебе сказала?» — поинтересовался Рил. «Да». Апокалиптический сценарий готовился уже давно, Робби. Начинаю понимать. Вскарабкавшись на сиденье, он присел на корточки. Рил последовал его примеру. Ты слева, я справа, сказал Робби. Поняла. Через несколько секунд через двери с обеих сторон начали вбегать люди. Маневр был задуман как захват в клещи, чтобы Рил и Робби оказались между молотом и наковальней с обоих флангов и были накрыты перекрестным огнем, которого им не выдержать. Вот только на скользкий пол они не рассчитывали. Трое сразу брякнулись, крепко приложившись, и заскользили по полу, а четвертый едва удержался на ногах. Выскочив со своих скрытых позиций, Рил и Робби открыли огонь. Уил справа, Джессика слева. Девять секунд спустя четверо лежали трупами, а их кровь оросила пол и стены малиновыми брызгами. Остальные отступили в смежные вагоны, стиснувшие этот. «Как по-твоему, с какой скоростью мы едем?» — Робби повернулся к Рил. Она глядела за окно. «Миль пятьдесят, может, чуть больше? Эти старые развалюхи больше шестидесяти не тянут». Робби поглядел на окружающий пейзаж. Сплошные леса. «Все равно слишком быстро», — Джессика кивнула. Уилл бросил взгляд влево, а потом снова на нее. «Где твой рюкзак?» Сунул сюда». Она вытащила рюкзак из щели между двумя сиденьями. «Светошумовые есть?» «Две штуки». Робби поглядел на одну из дверей в смежный вагон, через которую ретировались нападавшие. Металлическую, но со стеклянной филенкой. Потом подбежал к пульту управления, вмонтированному в одну из стен тамбура, сорвал дверцу и посвятил несколько секунд изучению доступных средств. Аил тем временем достала из рюкзака обе светошумовые гранаты. «Когда-нибудь уже прыгала с поезда на полном ходу?» — спросил Робби, поднимая голову от своей работы. «Нет, а ты?» Он тряхнул головой. По-моему, на шестидесяти у нас не шанса, при тридцати шансы чуть повыше. Смотря куда прыгать, заметил Рил, нажимая клавиши на телефоне. И вывело на экран текущее местоположение. Мили через две слева будет водоем. Вода может быть тверже земли, смотря как упадешь. Останемся, погибнем наверняка. Робби нажал на кнопку, и двери снова разъехались. В проем ворвался холодный воздух. Долго они ждать не будут, предупредил Рил, переводя взгляд с одной двери на другую. «Не будут. Надо об этом позаботиться». Арил вручила ему пару затычек, и Робби загнал их поглубже в уши. Она поступила точно так же со своими. Потом передала ему одну из светошумовых гранат. «Дай мне отчет, попросила она. Пройдя в середину вагона, достала пистолет и застыла в ожидании. «Пять, четыре, три, два, один!» — крикнул Робби. Арил выстрелила влево, разбив стекло двери, ведущей в передний вагон схватив светошумовую гранату, активировала и швырнула в дыру. Развернулась и выстрелила в стекло двери позади. За пулей последовала вторая граната, которую Робби швырнул в свежую дыру, после чего сразу же скорчился, закрыв глаза и уши, чтобы уберечь их, когда гранаты сработали с разрывом в 2-3 секунды. Из соседних вагонов послышались отчаянные вопли, Рил, пригнувшийся за долю секунды до вспышек и грохота, бегом ринулся по проходу, чтобы присоединиться к Роби. Он же рванул аварийный тормоз, тормозные колодки прихватили колеса и их буквально бросило вперед. Выпрямившись, они повернулись к открытой двери и переглянулись, оба тяжело дышали. — Как идем? — спросил Рил. — Все еще слишком быстро. Он выглянул из двери. — Вода приближается. Поезд тормозил, но чтобы заставить такую громадину снизить скорость, требуется немало времени, а у них времени не осталось. Их противники начали приходить в себя и через вагон засвистели пули. Поезд шел все медленней. Пора. Роби схватил ее за руку. Я вряд ли смогу. Не задумывайся, просто действуй. Они прыгнули вместе. Роби показалось, что полет продолжался очень долго, а приземлившись, они упали не в воду, а в грязь. Единственное, чего они не учли, это летняя засуха, затянувшаяся до осени и понизившая уровень воды в озере Фута на четыре. Упав в грязь, Робби и Рил катились кубарем футов двадцать от места падения. Поезд уже скрылся из глаз за поворотом, но рано или поздно тормоза заставят Левиафана весом в миллион фунтов остановиться. Робби медленно сел. Слякотная грязь покрыла его с головы до ног. Одежда порвалась, а у него самого было такое ощущение, словно по нему пробежалась целая команда НФЛ. «Национальная футбольная лига. Американский футбол. На официальную игру каждая команда НФЛ может заявить 46 игроков». Посмотрел на Рил понемногу выбирающуюся из грязи. Она выглядела ничуть не лучше его, а чувствовала, наверное, даже хуже. Ее брюки и рубашка тоже порвались. Сумев встать, Робби заковылял к рюкзаку, сорвавшемуся при ударе. «В следующий раз останусь и буду просто отстреливаться», — наварил. Робби кивнул, правую руку соднило. Странное ощущение. Он забеспокоился, что мог сломать ее, но ощущение было не такое, как при переломе, а просто странное. Когда Рил направилась к нему, Робби закатал рукав рубашки, открыв ожог. «Увиденное его изумило». А заодно разрешила вопрос о том, как его смогли выследить. Подняв глаза на Рил, Робби угрюмо усмехнулся. Что? спросила она. Просто они совершили большую ошибку.